Из рапорта майора Савельева И.А. полковнику Чудакову В.И. Рыбнинск, 25 июля 2018 года. В результате рейда, проведенного группой старшего лейтенанта Сидорчука М.Ф., раскрыто две кражи личного имущества – велосипеда и лодочного мотора. Задержано трое браконьеров, осуществлявших ловлю рыбы с нарушением правил. Выявлено две точки незаконного изготовления самогона. Установлен один случай ненадлежащего хранения охотничьего оружия. Задержано пятеро мигрантов, проживающих без регистрации и разрешительных документов. Найдена одна заблудившаяся в лесу коза по кличке Машка. Опросом граждан установлено, что Иван Полежаев ни с кем из местных жителей близких дружеских контактов не поддерживал вел уединенный и замкнутый образ жизни. Накануне кражи, в предыдущий день, был замечен в компании Борискина СТ, с которым на площади у магазина пил пиво и обсуждал улов. В тот же вечер гражданин Борискин выехал из Леськова, на принадлежавшем ему мотоцикле в сторону Рыбнинска и в 21.15 совершил ДТП, столкнувшись с выезжавшим с проселочной дороги трактором. В результате аварии Борискин получил травмы, с которыми был доставлен в больницу, где находится в настоящее время. Таким образом, участвовать вместе с Полежаевым в предполагаемых похищении и сокрытии картины он не мог. Также установлено, что в течение последнего года Полежаев принимал участие в возведении храма и часовни в трех километрах от деревни Лиськово. За это время он сблизился с иеромонахом Савой в миру Тихомиров Алексей Николаевич, руководящим строительством. Со слов последнего, Полежаев был усердным работником, соблюдал православные традиции, держал пост, посещал службы и исповеди, проводившиеся в часовне, причащался и так далее. Интересовался историей местных церковных святынь, в том числе монастырского комплекса, затопленного при сооружении водохранилища. Тихомиров А.Н., просит выдать ему тело Полежаева для отпевания и захоронения.